Глава 6, в которой друзья вынужденно, но с удовольствием бездельничают, а герой получает полезную телеграмму. Утром следующего дня мы вышли к устью Улар, к тому самому месту,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 И при этом ещё под винты не попасть. В общем, постоял и я 2 часа возле штурвала, как раз в собачью вахту. Но меня это беспокоило мало. Лёг спать я в 6 часов вечера в капитанской каюте, да на свежих простынях. И к тому времени, как подошла моя очередь, отоспался за всю мазуту, потому как перед этим долго поспать не удавалось. 3 ночи, считай. Да ещё таких ночей, что в рагу не пожелаешь.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 На воре её отверг. На мысу, образуемом течением двух рек, возвышался форт, возле которого у пристани стояли два малых сторожевика, семнадцатиметровых посудины с пушкой на носу и крупнокалиберной спаркой на корме. Патрульный катер неторопливо резал своим острым форштевнем середину форватера, и стоило нам появиться в поле зрения, недвусмысленно навёлся на нас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 По подвижной цели особо не попадёт. А вот по городу или по лесу канистры с напалмом бросать это запросто. От 4 до 5 тонн таких канистр загрузить можно. Патруль по нашу душу, сказал Орий, указав на катер, который заложил резкий вираж на середине речного плеса и рванул к нам, неся по носу немалый бурун. Естественно, война же, да и вообще, здесь всегда проверки. подтвердил я его догадку. А тут с кем граница? Для меня с воды здесь места незнакомые. Я всё больше по дорогам катался с Марианским баронством. Вон, видишь? указал я пальцем на небольшую деревянную крепостьцу на холме на противоположном берегу. Там у них застава, копейный десяток граничной баронской стражи штаны протирает. Вроде целое всё, прищурился Ори, разглядывая крепость.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 И ехал как раз в территории княжества, где таких, как он, может и не любят, но гонять необходимо, пока не считают. А раньше от них польза была. Кстати, убиенный мной любитель пистолетов ручной работы и роскошных плащей бароннет Асмирен тоже ведь из этого недоброй памяти города, а сам родом из Вераца. Что-то слишком уж много в этой истории совпадений. А ведь тоже умный манёвр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 А уж в военное время можно таких проблем за это агрессии никакая со скухой вместе с самим Бердышевым не поможет. На катере на палубе было четверо. Голова стрелка торчала из барбета, один в рубке за штурвалом, и ещё двое с укороченными СВТК готовились перепрыгнуть к нам на борт. Все в чёрных беретах и чёрной же форме, в полосатых тельняшках, видных в вырезах форменок, на груди знак пограничной стражи. Нет,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 Княнол я, выходя из рубки. По собственному опыту службы знаю, в такие моменты лучше всего демонстрировать открытость и дружелюбие. Пограницы в курсе, что погранично захвачен, и своих с той стороны не ждут. Разож ж мы нарисовались, надо быть готовым к тому, что нам все сидары выпотрошат и все извилины заплетут. А как иначе? Я под пристальными взглядами пограничников, быстро перепрыгнувших к нам на борт, извлёк футляр с бумагами.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 Чтобы мы в благоразумии своего решения не усомнились, на борту у нас остались двое погранцов. И наша медленная баржа пристроилась в кильватер к быстрому катеру, и так мы неторопливо добрались до небольшого затона, в котором было несколько свободных швартовочных стоянок. Причём всё это время мы были сопровождаемы стволом пушки из форта. Гореловка подогнал неуклюжую баржу к пирсу, мы с Балиным не менее ловко подтянули её канатами к кнехтам, уперев в пирс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 Особей я развиваются так учеряба, что за это время могло что угодно случиться. Ну да ладно, придёт телеграмма, распрошу. Скорее все хождения возле пирсов прекратились, и лишь двое часовых были вынуждены нюхать запахи готовившегося у нас на борту завтрака. К моему удивлению, за приготовление оново взялась не только Маша, которой завтрак был нужнее всех, но и Лари. Но это, наверное, от скуки. С чего бы ещё? Ели тоже на палубе, натянув тент на четырёх бамбуковых шестах и закрепив его растяжками на швартовочных утках. В общем, пикник настоящий устроили. Нашлось даже холодное пиво в бочонке, вроде моего, причём не маленьком, литров на 20. Если бы не понтелей, то можно было бы вообще никуда не спешить. Весна сменялась летом, и погода стояла идеальная для отдыха на пленэре. Болтали, смотрели на реку,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 За ветками она, кстати, умудрилась послать проходившего мимо матроса со сторожевика. Думаю, она могла бы запросто уйти и по форту гулять, но осталось с нами из солидарности. Так лениво провели время до обеда. Кошеварить опять взялись колдунья с демонессой, и когда обед был уже съеден, последовавший за ним чай выпит, на склоне ведущему к затону появился вестовой с красной повязкой на рукаве.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 Оказывать всемерное содействие ввиду государственной важности исполняемого поручения ТЧК Бердышов. Была и вторая телеграмма. Лично мне. Волкову, ТЧК. Бланк распоряжения утрачен в результате известного инцидента Гуляй-Поле, ТЧК. Вяльцев. Ага. Вот оно как. При ликвидации явки, где на Пантелея засада была, захватили. Логично. А вот первая телеграмма Очень даже хорошая телеграмма. Надо будет в прок сохранить. Звучит солиднее некуда. Можно сразу сдаваться. Я подхватил спалубы свою рубашку, натянул кое-как и пригладил, смочив ладонь, растрёпанные волосы. Раз командир зовёт, надо выглядеть прилично. Давай, веди, сказал я вистовому, поправив пояс к обурой. Тот резво пошёл впереди, а я едва за ним успевал. Мы поднялись по заглублённые в склоны, прикрытая от обстрела с воды лестницы, вошли в ворота форта, возле которых маялись двое часовых. Обычно один стоит, а тут усиление. Сразу же смена одиночных постов на парные. Внутри форт ничего интересного собой не представлял. Всё как и в других подобных местах. Древнцо этое здание штаба и казарм, камуфлированные машины под навесами, корольные вышки по углам. В них Полемётные гнёзда за мешками с песком. Оттуда виднеются головы караульных. В нескольких местах из окопов, обложенных мешками с землёй по краям, торчали заадранные в небо стволы 100-миллиметровых гаубиц. Виднелась именно мётная батарея. Да, этих так просто не возьмёшь. Четыре батареи артиллерии в обороне. Да ещё и весь спектр по боевому применению перекрывают. Однако признаков войны здесь не было видно. Ни бетонной стены укреплений, ни брёвна частокола, никаких следов обстрела не имели. От всего веяло военной аккуратностью и ухоженностью. Дорожки в форте заасфальтированы и тщательно вымечены, травка пострижена, бордюры белым крашены, устав в чистом виде. Я прошёл за вестовым штаб, проскочил мимо стойки дежурного по части, поздоровавшись с пограничным поручиком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 Не разбавляя речь излишками бальзама на его душу в стиле прибыл по вашему приказанию или прибыл для беседы. Присаживайтесь, Волков, кивнул майор, указывая на стул перед своим столом. Я присел на жёсткий конторский стул, который был придуман ещё в те времена, когда эргономика считалась лженаукой, а любой занимающийся ею был достоин расстрела на месте. Кой-как разместился, столкнулся взглядом с Колдуней, мимолётно улыбнувшейся.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 И я почувствовал не слабую и очень аккуратную струйку силы, прошедшую через меня насквозь. Нет, не дожница. Не Маша, конечно, но и не Олух из пограничного. Хорошая, ловкая, естественная управление потоком энергии. Наверняка она унаследовала от своей аборигенской составляющей такие способности. Значит, или в неблагонадёжных числится, или за карьеру бьётся. Впрочем, скрывать мне было нечего.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 Лимит приключений на год я исчерпал за последние 3 дня со сбытком. Другое дело, что, как говорят в народе, назвался груждём, так не не болтай много, в общем. А я таковым груждём назвался, когда обрадовался сумме награды, объявленной за Пантелееву голову. Но, в общем, и сам нечаянному отдыху был рад. Я остаток дня провёл лениво и бездельно. А телеграмма от Вяльцева пришла с разрешением на временную экспроприацию баржи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 и пригласили ужинать в гарнизонную столовую, от чего мы впрочим вежливо отказались. Поставил всем задачи на завтрашний выход, спустился в каюту и опять спать завалился.